Сварог ответил самую чуточку смущенно. «Сводки и донесения ко мне поступают регулярно, конечно, но, признаюсь, я на них не обращаю особого внимания, так бегло проглядываю, главным образом, чтобы узнать, кто именно ко мне недоброжелательно настроен. Ничего серьезного, болтовня на и пьяную голову. Уныло ноют, какая я скотина, узурпатор, наглец, нарушитель традиций и так далее». Никогда эта трипология не выливалась в нечто конкретное. Он осекся. Канцлер смотрел на него широко раскрытыми глазами, словно на некое чудо морское. В его взгляде многое смешалось, и несказанное удивление, и злость, и даже страх, каковой впервые на памяти сварога канцлер выказал. Холодок прошел по спине от такого взгляда. Что-то здесь было не так, определенно не так. Потом канцлер сказал странным голосом, как никогда прежде не говорил, так словно выговаривал каждую букву отдельно, — То есть как? А материалы по агоре на вас не произвели никакого впечатления? Этого просто не может быть. — А что такое агора? Полное впечатление, что это слово пишется с большой буквы, но что оно означает, я представления не имею. — Не шутите так, лорд Сварог, — тихо сказал канцлер. — Самое неподходящее время для шуток! Впервые в жизни его лицо пугало Сварога. — Честное слово, канцлер, я не думал шутить, — сказал Сварог, охваченный смутным предчувствием чего-то крайне нехорошего. — Я и в самом деле представления не имею, что такое агора. Признаться, за все эти годы я не вникал во многие обычаи и уклады империи. Те, что были неактуальны, никакой пользы мне не приносили. Об огоре я слышу впервые в жизни. Канцлер раздумывал буквально несколько секунд. Потом включил один из своих компьютеров и распорядился с сухим приказным тоном. Операцию «Метеор» немедленно в действии, по полной программе. И выключил компьютер, глядя на сворога, все так же странно. Сварог прекрасно знал, что канцлер способен порой моментально принимать серьезные решения, и, между прочим, всегда полезные и верные, еще и потому он столько лет остается канцлером. Вот и сейчас явно было принято некое решение, но в чем оно заключалось? Может быть, вы не знаете, что такое золотые сотни? Ну уж это-то Сварог знал, поскольку речь шла об актуальной действующей структуре, в которой и он принадлежал. Везде, и на земле, и в империи, и на земле в разные времена, кроме официальных, прописанных в законах структур, действовали еще и, так сказать, неофициальные, неформальные. Так обстояло и на Таларе. Крестьяне и члены гильдии делились на сотни, причем они далеко не всегда состояли именно из ста человек, иногда больше, иногда меньше, а количество их зависело от размеров деревни или города, Где-то сотен имелась пара десятков, где-то деревушка или городок составляли одну-единственную сотню. Занимались они всевозможной мелочевкой, тем, что не было смысла выносить на рассмотрение официальных инстанций, решали разные бытовые вопросы, наказывали за мелкие прегрешения, которые, опять-таки, не заслуживали обращения в суд или совет гильдии. Нечто вроде профсоюза, одним словом. У сословий были свои сотни, а у дворян свои, примерно с теми же функциями, Ну, конечно, с поправкой на общественное положение. Точно так же и Лары, что Таларские, что Сильванские, с незапамятных времен делились на золотые сотни. В принципе, по которым они были созданы, Сварог не стал вникать, потому что это относилось к тем самым ненужным ему в работе и в жизни третьестепенным мелочам. В свое время он просто-напросто принял к сведению, что приписан к такой-то золотой сотне, на том и успокоился — Дело в том, что, в отличие от земных аналогов, всегда работавших очень активно, золотые сотни, как Сварог быстро обнаружил, были одной из архаичных традиций, вроде гвардейцев в медвежьих шапках у Букингемского дворца. За все эти годы его золотая сотня собиралась только дважды. Один раз пышным банкетом отмечали юбилей старосты сотни, второй скопом принимали в члены сотни сразу дюжину юношей и девушек, достигших совершеннолетней... Чисто формальная процедура, обставленная крайне торжественно, но недолгая и удручающе скучная. — Конечно, знаю, — сказал Сварог. — Я же сам в одной состою. Уж такие-то вещи знать обязан, полноправный лар, как-никак. Казалось, канцлер заметно успокоился или просто понял, в чем тут неизвестное Сварогу дело. Поскольку вы представления не имеете, что такое «агора», «Объяснение может быть только одно», — сказал он уже насквозь деловым тоном. «Но о нем чуть позже. и так объясню подробно. Это просто необходимо в сложившейся ситуации». «Лорд Сварог, Агора — это как бы поточнее выразиться, негосударственное учреждение, способное порой представлять внутреннюю угрозу, иногда даже императорам, а сейчас в первую очередь угроза для нас с вами». Агора — это собрание по одному представителю от каждой золотой сотни. Происходит в присутствии императрицы, меня, командующих армией и гвардии, представителей магистериума и техниона, руководителей некоторых особо важных министерств, ну и, разумеется, принцев короны и крови. Вот только все, кого я перечислил, даже принцы, право голоса лишены. Его имеют только делегаты Агоры — Человек, учитывая нынешнее количество сотен, около трехсот. Вы там сможете присутствовать исключительно благодаря званию Камергера двора. Камергером вменено в обязанность сопровождать императрицу и на это мероприятие. А гора — еще одна традиция, берущая начало с незапамятных времен. Собирается она в том случае, если за это будет подано две трети голосов сотен. В случае так называемой «угрозы империи». «И что они могут?» — спросил Сварок. Ну, «Судя по тому, что вы рассказали, это Агора что-то может». «Она может очень многое», — сказал канцлер с непроницаемым лицом. «Не имеет права только вносить какие-либо изменения в эдикт об императорской фамилии и эдикт вольностей. А вот все остальное она может. Вносить изменения в любые законы. Отправлять в отставку любого штатского или военного руководителя, включая меня. Как видите, сила не шуточная. В свое время, тысячу с лишним лет назад, Агора фактически сместила тогдашнего императора. О нет, он остался на троне. Но стал декоративной фиброй, не прогнать и последнего метельщика в Келлинире. Реальная власть до совершеннолетия наследника перешла к регенту, одному из принцев крови. Такое вот милое собрание олицетворяющая собой демократию. Она не отдает прямых приказов, но дает рекомендации. Но этим рекомендациям обязан следовать монарх. — А если он не захочет? — спросил Сворок. Если он в должной степени сатрап. Конгер ужасный в свое время приспокойно разогнал с помощью гвардейской кавалерии уитнагемот, на что не имел никакого права, но за него была гвардия. Яна не так уж давно преспокойно распустила палату пэров и тайный совет. Да и я, признаться, в некоторых своих королевствах разогнал кое-какие архаические сборища. Права опять-таки не имел, но у меня были Ротагайская конница, Гландская гвардия, вообще вся гвардия и армия. Да вдобавок скажу без ложной скромности. Самая сильная и лучшая на Таларе — тайная полиция. Во всех случаях обошлось прекрасно. Или я рассуждаю как-то не так? — Да нет, — усмехнулся канцлер, — рассуждаете вполне логично и, сам того не зная, опираетесь на некоторые прецеденты. Но начнем с того, что Палата Перов и Тайный Совет никак не относились к традициям. За время существования империи подобные высшие органы менялись семь раз под разными названиями и в разных видах, от того то Яна и не встретила ни малейшего сопротивления, ну, только ворчание отставленных кандидатов на вакантные места — будет таковы, освободятся. И вы совершенно правы насчет гвардии, армии и спецслужб. Если они преданы монарху, а монарх достаточно решителен, а гору со здоровым цинизмом можно распустить. Ей просто нечем будет защищаться. Если ее члены попытаются пустить в ход своей дружины, военные с ними разделаются легко. Мало того, это будет считаться мятежом против короны, с самыми печальными последствиями для мятежников. Императора, о котором я рассказывал, удалось отстранить отдел как раз исключительно благодаря тому, что против него были настроены и военные со спецслужбами. Есть обратный пример. Две с лишним тысячи лет назад император Каунтин II как раз пользовался полной поддержкой спецслужбистов и военных, да и характером был крут, и со спокойной совестью разогнал огору, а нескольких человек даже отдал под суд по обвинению в государственной измене. — И как? Осудили? — с любопытством, — спросил Сворок. Естественно, попробовал бы суд коронной скамьи не выполнить деликатно переданных через третьих лиц пожеланий Каунтина. Вот только примерно через полгода один маркиз заколол Каунтина кинжалом прямо на большом императорском балу. Одиночка, естественно. Подробностей и мотивов узнать не удалось, он в первый же день покончил с собой в камере. Хотя давным-давно существуют методы, позволяющие со стопроцентной гарантией предотвратить самоубийство заключенного. Вот такова история. Теоретически рассуждая, я она в состоянии отбросить все рекомендации Огоры как ненужный ветошь. Мы с вами ей нужны в нынешнем нашем качестве. У меня сильные позиции в государственном аппарате, у военных, в спецслужбах. Вы крайне популярны у военных и за «Багряную звезду», и за «Токеранг», и за «Три королевства», да и за многое другое. Так что, опять-таки, теоретически не составит ни малейшего труда окружить Келонир гвардейскими корветами и боевыми аппаратами той же «Серебряной бригады», ввести во дворец парочку гвардейских рот, вежливо предложить членам Агоры разлететься по манорам и более в государственные дела не вмешиваться. «Полностью отменить огору нельзя!» Но есть юридические лазейки, позволяющие распустить данный состав или попросту не принять рекомендации к сведению. Вы сами большой мастер использовать юридические лазейки, поэтому я воздержусь от подробностей. Но вот практически... Он тяжко вздохнул. Практически невозможно в этом случае предугадать последствия. Особенно если учесть, что до сих пор не найдены отравители от Саяны. И убийцы ее матери, лично я не сомневаюсь, что это было именно убийство, а не несчастный случай на охоте, до сих пор не выявлены все деятели черной благодати и черной радуги из числа ларов, а они, несомненно, среди членов Агора окажутся. Словом, последствия непредсказуемы. Ожидать можно всего. И не только в отношении нас с вами, но и по присущему мне оптимизму, он скупо, вымученно улыбнулся, я ожидаю всего. Чего угодно. А как вообще эти рекомендации принимаются? Большинством голосов или как-то иначе, скажем, нужно иметь две трети, три четверти, еще как-то? Простым большинством голосов. С той же улыбкой, сказал канцлер, пусть даже с перевесом в один единственный голос. Демократия, понимаете ли. Некоторые гарантии от монархического произвола, самодурства и деспотии. Сварог... Кратко выразил свое мнение о демократии посредством драгунских словечек. — Согласен с вами, — кивнул канцлер. — Вот только все эти словеса не меняют положение дел и не снимают угрозы. — Яна знает. — Естественно. Уж такие-то вещи ей следует докладывать в первую очередь. — Черт побери, почему же она мне ни словечка не сказала? Сердито выдохнул Сворок. В конце концов, я по своему положению обязан знать такие вещи. Канцлер улыбнулся. С такой вот улыбочкой он обычно преподносил Сварогу разные сюрпризы, большей частью серьезные и неприятные. «Хороший вопрос, лорд Сварог», — сказал он. «Очень интересный вопрос. Быть может, вы не будете ждать объяснений, а сами немного напряжете служебную интуицию?» Водные таковы. Собрания сотен, на которых были выбраны делегаты, прошли десять дней назад. Делегаты избраны. Агора полностью сформирована. Уведомление об этом еще не поступило во все соответствующие инстанции, но этого и не требуется делать немедленно. На это отводится три дня. По некоторым данным, Агора намерена собраться через неделю. Она имеет право сама назначать срок, лишь бы прошли сутки с момента подачи уведомления. Но включите, простите за просторечие, соображаловку. Даю еще один ключик. Соответствующие службы моего кабинета и кабинета императрицы сразу после формирования агоры, то есть десять дней назад, представили обширные всеобъемлющие доклады. Итак, а что тут было долго думать? Все лежало на поверхности, нет никакой необходимости ломать голову. Сварог прям-таки рявкнул, значит, моя сотня эти и эти просто-напросто провела собрание в тайне от меня. Помолчал и добавил, гораздо тише, понурившись, если в обоих кабинетах подготовлены доклады, а я такого не получил. Объяснение тут одно. Начальник второго управления играет против меня. Он определенно с ними и слишком многое от меня скрыл. Не только доклад готовить не стал, но и утаил, я теперь уверен, информацию о кое-каких разговорах, уже не сводящихся к пустой болтовне и унылой бессильной ругани в мой адрес. «Именно так и обстояло», — кивнул канцлер, — «что подтверждается некоторыми агентурными данными. До меня в свое время дошло окольными путями, что вы в частном разговоре крайне неодобрительно отозвались о моем обыкновении запускать агентов во все подряд государственные учреждения, в том числе и в восьмой департамент. Ну, я не в обиде, нормальные внутриведомственные трения, я о другом». «Вы и сейчас недовольны тем, что мои люди работали и в восьмом департаменте как таковом, и в его внутренней контрразведке?» «Мне его никогда не переиграть», — подумал Сварог, — «никогда в жизни». «Да и нужно ли?» «Нет», — сказал он, глядя в стол. «Теперь нет. Скорее уж, нужно вас поблагодарить. Эти скоты в восьмом департаменте меня провели как мальчишку». «Ну что вы, все обстоит не так печально», — усмехнулся канцлер. «Так уж обстоятельства сложились». Восьмой департамент — слишком старый весьма многочисленный и накопивший немалый опыт интриг контора, ну, чтобы новичок вроде вас смог относительно быстро установить над ней полный контроль. Особенно, если учесть, что массу времени у вас отнимают другие дела. В общем, не стоит себя корить. Тем более, что девятый стол у вас, по сути, только формируется, и этот процесс продлится еще долго — и вы попросту не успели создать отдел для присмотра за восьмым департаментом. Я этим собирался заняться в самую последнюю очередь, — покаянно признался Сворок, Считал, что есть более важные дела и направления работы. — Вполне возможно, я на вашем месте поступил бы точно так же, — сказал канцлер. Так что выкиньте из головы всякое самобичевание. В конце концов, не до того. У вас есть какие-то планы на ближайшее время касательно серьезных дел? — «Когда у меня не было серьезных дел?» — печально усмехнулся Сварог. «Я сегодня вечером собирался отправиться на ту сторону вместе с Яной. Там мои люди раздобыли крайне любопытную информацию, и нам с Яной просто необходимо пробыть там пару дней, а то и все три. Теперь это, конечно, следует отменить». «А зачем?» — пожал плечами канцлер. «Два, даже три дня. Что же? Это никому не мешает. Отправляйтесь. Оба». «Но ведь нужно же что-то делать!» «Вам ничего делать не нужно», — сказал канцлер. «Ситуация такова, что все необходимое будет проделано и без вас. В вашем участии просто нет смысла, как и в участии Яны. Я, если вы ничего не имеете против», — добавил он с легкой, необидной иронией, «взвалил все на себя. Это вовсе не означает, что я вам выражаю недоверие. Просто весь массив информации у меня...» И в имперских внутренних интригах я разбираюсь гораздо лучше вашего. Согласны? — Согласен, — сказал Сварог, не чувствуя ни малейшей обиды. Но все же мне хотелось бы с этими двумя докладами ознакомиться. Или вы и это считаете нецелесообразным? — Ну что вы наоборот, — сказал канцлер, — я все подготовил. Сейчас придет человек и проводит вас в нашу гостиницу. Там в номере уже лежат и оба доклада, и еще кое-какие донесения и сводки» поскольку степень секретности высшая — все только в бумаге. По моим прикидкам, вам понадобится несколько часов, ну, еще и полдень не наступил, так что на ту сторону вы прекрасно успеваете. Там действительно что-то крайне интересное и серьезное. Мои люди уверяют, что да, а они по пустякам шум не поднимают. Хорошо, расскажете, когда вернетесь. Я собираюсь, вернее, Яна собирается дня за три до начала Агоры, Организовать совещание и все окончательно обговорить, посмотреть, что мы можем сделать, если можем. Так что меня сейчас абсолютно не интересует, что там ваши люди узнали на той стороне. Не до того. Все силы брошены на агору. Да, вот еще что. Даже если вы управитесь с бумагами быстрее, чем я прикидываю, все равно задержитесь у меня еще немного. В четыре пополудня прилетит Марлок, у него к вам какой-то интересный разговор». «Я не стал расспрашивать, это не имеет отношения к Агоре. Раньше он не может, продолжает эксперимент, и раньше половина четвертого не закончит. Подождете его?» «Конечно», — сказал Сворок. «Чем, чем не занимается Марлокными пустяками?» И повторил, скорее, самому себе, «почему же я на мне ничего не рассказала? Вы не догадались? Ну, это же просто». Она считала, что вы, как глава восьмого департамента, и сами все знаете. Только чуть-чуть удивилась, что вы тянете со своим докладом. Но решила, что вы просто не успели его закончить. Ну, вот, наверное, и все. Сварог поговорил бы с ним о Гремелькаре, но сейчас он прекрасно понимал не время. В конце концов, Гремелькар может и подождать. Пока что он показал лишь, что умеет царапать свой знак на стене в том зале и малевать краской на дворцовой стене — Да еще писать вполне грамотно, без ошибок. Мелковато пока что для серьезной угрозы, сдается. Подождем. «Вызвать вам провожатого?» спросил канцлер. «Да, пожалуйста», — сказал Сворок. Поганая неожиданность, — думал он, шагая по лестницам и коридорам вслед за подтянутым молодым человеком штатском, формы ни в одном из ведомств кабинета канцлера не носили. «Самое грустное и тягостное в том, что она нагрянула изнутри». Он и предполагать не мог об иных потаенных страстях, как оказалось кипевших в империи, казавшейся благонамеренной и тихой, как дом престарелых. Ну, конечно, где-то прятались по углам недовыловленные здешние черные, где-то приспокойно обитали убийцы, родители Яны, но вот Агора, ну, что называется, серпом, как-то ожидая маршалу Гарайлу в его кабинете, он лениво перелистывал один из старых трактатов по военному делу. Угорали ими были набиты немаленькие книжные полки, черный князь был заядлым книгачеем, но ничего, кроме подобных книг, в руки не брал. Там были примечательные и умные строчки. Самый страшный удар с неожиданной стороны. Самая страшная угроза, о которой прежде не было ни слуху, ни духу. Вот именно, в яблочко.